Глава девятая На чердаке зима обжилась. Она коснулась кукол, в ы б и л и в спутанные волосы их и нем, покрыв коркой льда п а р ф о р о в ы е лица, и краски стерлись. Умерли куклы. Хорошо бы, если бы и люди тоже. Ила села на пол, который был обжигающе холодным, и усмехнулась. Надо же. она вновь ощущает холод к хорошему привыкаешь быстро комната чистая постель теплые одеяла вода горячая еда огонь в камине книга какая-то глупая книга о невозможной любви которая никому-то не интересна и л ы так точно она читает а пес слушает вернее дремлет под звук ее голоса и от роди дремлет а щенок сторожит их сон Он садится у порога, настороженно слушаясь и в в то, что происходит во вне, но иногда и он позволяет себе отвлечься. В этих вечерах была своя прелесть, и в г о р ь к о в а т о м чае, который Дайна так и не научилась заваривать правильно, она сыпала слишком много заварки в холодный чайник и первую воду не сливала, оттого и чай получался излишне крепким, темным до черноты. но с едва уловимым привкусом плесени Дайна сторонилась и л а делала вид, будто бы незнакома. Ложь, кругом столько лжи, что только куклы безопасны. Илла р а с с а д и л а их за столом, отступила, подползла к трубе, которая была горячей и значит от р о д ь ю не грозит замерзнуть. о н о от р о д ь е с п а л о стиснув розовые к у л а ч к и которые Выглядывали из белых пеленок. Ты здесь, Над, в отличие от хозяина, разрешения не спрашивал. Дверь толкнул и вошел. Здесь. и л а замерла. Она знала, что щенок ее ненавидит, как и она ненавидит его. И объединенные этой взаимной ненавистью они были относительно б е з о п а с н ы друг для друга. Ты от них сбежала. Над забрался на сундук. Он сидел, покачивая левой ногой, и пятка стукалась об о к о в и н у сундука с глухим раздражающим звуком. Ты их знаешь? Ила подумала, что можно не отвечать, и тогда щенок уйдет или останется. Она сама не знала, чего ей хочется больше. Да, сказала она и тоже села, прижавшись спиной к печной трубе. Старый свитер, который оказался неожиданно мягким и уютным. А еще настолько большим, что и л а могла в него завернуться едва ли не с головой. г р е л неплохо, но труба всяко была лучше. И они тебе тоже не нравятся? Тоже? Над кивнул и доверительно произнес: «Не люблю людей». и л а подумала и согласилась. В этом имелся смысл. Люди, люди не стоили доверия и вообще ничего не стоили. Они притворялись друзьями, они обещали помощь, а вместо этого ты мне тоже не нравишься, знаю. И хорошо, что знаешь. Над п р о в е л ладонью по волосам. Украденный жест, смешной. Чего? Ила не смеялась, она разучилась. Тогда давно уже, но он все равно почувствовал ее. Что? Готовность улыбнуться? Чушь какая. Я вообще здесь, потому что Райда сказал за тобой присмотреть. Я и присматриваю. Нет. Что нет? Не только поэтому. Она думала, что щенок разозлится и на всякий случай нащупал а нож. Нож Илэ украла на кухне. Он был старым, с неудобной, слишком скользкой рукоятью и кривым коротким клинком. Убить щенка вряд ли получится, но Илэ не позволит больше себя мучить. Никому не позволит, дура, отозвался Нат. Не трону я тебя. Я вообще с бабами не воюю. Вот была бы ты мужиком, тогда бы. Он замолчал. И Ила убрала руку с ножа. Ей почему-то хотелось поверить Нату. Он ведь ненавидит, а ненависть не лжет, в отличие от любви. Знаешь что? Он спрыгнул с у н д у к а и прошелся, с т у п а л осторожно, почти бесшумно. но при этом выглядел расслабленным охотник и знакома с такими вот охотниками которым кажется нет до тебя никакого дела а стоит подпустить слишком близко ты права наверное я и вправду здесь не только потому что за тобой приглядываю он повернулся спиной т у о т спокойно да ерунда вот такая полная спокойно на чердаке а они Из города, да? Да. Мамаша, доченьки, сватать будет? Не знаю, наверное. Точно будет. Над почесал себя заухом. Не бойся, думает, что Райда на ее доченьки женится, а потом помрет. Только он не помрет, да? Ила промолчала. До весны. Еще так долго до весны, когда пробудившиеся леса вновь сделают ее свободной. Не хочешь говорить, не говори. Только Над стиснул кулаки. Если он умрет, то мне и делать ничего не надо будет. Они сами тебя прибьют. Знаю. И снова молчание. Над ходит уже не притворяясь охотником. Теперь он напротив, кажется, выискивает доски, которые скрипят. Расскажи о них. Что? Что-нибудь есть хочешь? Над сунул руку в карман и вытащил. полоски сушеного мяса. Это не тебе, это я вообще т а с к а ю с с о б о й Ну на всякий случай о том мало ли. Совсем без еды хреново очень. На вот, бери. Положил на пол и отступил. Илле взяла. Она не хотела есть. Во всяком случае не настолько, чтобы рискнуть. Последние дни и л л наедалась до сыта, а кое-что спрятав в рукава безразмерного свитера, уносила к себе. Сухари, как и деньги, лишними не будут. Но Над ждал. Мои родители. Говорить о них тяжело, и горло вновь сводит с удорогой, будто удавкой. Но Илэ справляется. И Арманди. Дружили. Они часто здесь бывали. Раньше. Над сунул полоску мяса в рот. Он не жевал, сосал ее с видом весьма сосредоточенным. но смешным при этом не выглядел мясо Ило понюхала убеждаясь что пахнет оно именно мясом и еще дымом потом война В первый год война была где-то за пределами города она жила исключительно на страницах газет которые привозили дважды в неделю и тогда лавка на это Эл Гери открывалась на час раньше отцу газеты доставлял посылный И от них пахло уже не типографской краской, но корицей, повидлом и еще свежим хлебом, который заворачивали в тонкую бумагу, а воне писали на первых страницах. Но страницы эти отец просматривал бегло, м о р щ а с ь от раздражения, поскольку даже эта далекая война нарушала привычный уклад жизни. Исподволь день за днем, неделю за неделей, пока не изменило все: налоги. неприятный разговор с шерифом, который появлялся часто, не то с просьбами, не то с требованиями, п е т и ц и и и м а м и н а п о д п и с ь ее болезнь, которая от нервов, папина бессонница. Отец ничего не говорил, но Ила не слепая, слепые окна кабинета и желтый свет, плотно прикрытая дверь, но голоса все равно пробиваются. Ты должен вмешаться. Мамин тонкий, звенящий, как стеклянная струна, которая вот-вот разлетится на осколки. Ты должен написать ей. и л а ступает на цыпочках. Она знает, что подслушивать нехорошо, но все одно крадется не в кабинет, но в гостиную. Стена тонкая, а у Иллы есть ваза, которую можно приставить к стене. С вазы слышно лучше. Этому фокусу ее научила Нира. которая в свою очередь подсмотрела за мирой, но речь не о том. Цветы из вазы ложатся на глянцевый стол, вода отправляется в вазон с королевской бегонией, которая на неожиданный полив отзывается мягкой волной благодарности. Горничная вновь, о ней забыла, и л а почти прижимает вазу к стене, но в последний миг с п о х в а т ы в а е т с я горлышко влажное. И на матушкиных шелковых о б о я х останутся следы. Следам матушка вряд ли будет рада. Илая вытирает вазу подолом ночной рубашки, полирует до суха. И все равно страшно. Родители спорят. Никогда прежде они не позволяли разговаривать друг с другом. Так мамин голос почти срывается, а папа отвечает громко, но глухо, и без вазы слов не разобрать. А ей очень и очень надо узнать, что происходит. Она должна понять. Политика раскола. Мама не стоит на одном месте. и л а почти видит, как она расхаживая по комнате нервно теребит платок и кружево мнется, рвется. Нельзя, повторяет отец устало. Наверняка он говорит это слово едкое, тяжелое не в первый раз. От того слова набила Оскомину. Илэ повторяет его шепотом и замирает, опасаясь, что ее услышат. Родители слишком заняты. Ты ведь нужен ей, она тебя послушает. Ты же сам говорил, что она почти готова простить. Не надо прощать, но просто напиши, что происходит. Пусть она. Ты не знаешь ее так, как знаю я. Отец сидит, он наверняка наблюдает за тем, как мечется мать, и когда она устанет. непременно обнимет ее, утешит, скажет, что все непременно образуется. Он так говорил в прошлом году, когда у мамы с ярмаркой не ладилось. И что теперь? Молчать? Молчать, отвечает отец. Я понимаю. Что ты понимаешь? Тебе жаль этих людей, и мне их жаль. Но и только? И только. Таким отца и л ы еще не знала. Его голос становится холодным. Резким, пойми, что мне их жаль, но страх сильнее жалости. Я боюсь за вас. За окном раздаётся шорох. Илэ оборачивается, роняет вазу. К счастью, ковер плотный и ваза не разбивается. Лишь катится к софе, а шорох старый платан ластится к дому, выпрашивая подачку. Успокойся. Теперь голос отца звучит близко. и л й кажется, что слишком уж близко, и умоляю больше никаких петиций. Молчать, молчать, повторяет он. Не ради себя, но ради дочери. Или ты думаешь, что она пощадит ее? Илэ, ребенок, твой ребенок и мой, не ее, она и к собственным т о равнодушна. Но ты, я нужен, пока я не лезу н и в свои дела. А полезу, что ж, полагаю, и мне можно отыскать замену или найти иной способ получить то, что ей надо. А кому они говорят? И ты даже не попытаешься, станешь меня презирать за трусость. Тишина, нервная, страшная. Презирать отца и л ы не понимает, но чтобы он не сделал, презирать его невозможно, и мама тоже знает это. Она все-таки нарушает молчание. Нет, я не понимаю. Не понимаешь. Тебе повезло не узнать ее. Как же тебе повезло. Отцу больно. И платан застывает, дрожит, троняя остатки тяжелой листвы, которая смешивается с черной землей, с космами прошлогодних трав, подкармливая корни дома. Думаешь, наше родство что-то для нее значит? А разве значит? Отец прижал палец к маминым губам. Он делал так всегда, когда она беспокоилась слишком сильно или п е р е н е р в н и ч а в говорила слишком громко. Я принадлежал ей по праву рождения, по праву служения, по всем этим т р е к л я т ы м правам, которыми ее наделили. Принадлежал, но предал ее, когда ушел. Она отпустила. Вернее, сделала вид, что отпустила. Она принимает мои подарки, выкуп, откуп, называй как знаешь. И быть может, ей даже нравится, что этого мало, чтобы она забыла мой уход. Если напомнить о себе сейчас, ты говоришь о лагерях, а я скажу, что ее подвалы куда более страшное место. И я не хочу, чтобы в этих подвалах оказалась ты или Ила. Но как? Никак. И что теперь? Ничего. В его голосе вновь безмерная усталость. Я бы сказал, что надо бежать, но бежать нам некуда. Остаётся надежда, что это безумие ненадолго. Надежда и стаяла в весенних дождях. Потом было лето, которое осталось в памяти Ила жарой. Визит на юарманди, зачинувшийся на несколько недель, не дольше месяца два до первых дождей, и те же газеты, за которыми отец теперь отправлялся сам, ездил не в город, но на станцию, возвращаясь всякий раз усталым, раздраженным. Скоро все разрешится, сказал он однажды. Из воспоминаний вырвал звук, резкий, скрежещущий, заставивший отродье открыть глаза и зайтись. нервозным плачем. Извини, буркнул Над, пытаясь поймать створку окна, та распахнулась, впуская влажный ветер и белые хлопья снега, вытащив из корзины отродье ила покачала его. А Над наконец справился со створкой и сполз на пол, сунул руки в рукава, точно сам себе не доверяя, уставился хмурый, нахохлившийся, точно молодой грач. Грачи прилетали ранней весной, еще лежал снег, пусть и старый, свалявшийся в прорехах проталин. Грачи облепляли старые березы и громко перекрикивались хриплыми голосами. Они слетали на землю, на этот снег и расхаживали с важным видом, сторожили п о м о и дрались, иногда подбирались к самым окнам, пугая матушкину камеристку. Да, ушла прошлой зимой. И отец лично отвез ее на станцию. Найдо Дега получила письмо, которое заставило ее плакать. Она о чем-то просила матушку, а та отвечала нервным, извиняющимся голосом. И после, когда отец вернулся, не стала с ним разговаривать, к себе ушла. Что с ней? спросила Ила, которой порой казалось, что все вокруг с г о в о р и л и с ь и играют в некую странную игру с непонятными правилами. Ничего, дорогая. Отец поцеловал и, прижав к себе, стоял долго. Ничего, просто нервы, война. Это слово объясняло все: от подгоревших булочек, которые все-таки подали, до длительных отлучек отца, все более частых. Эти отлучки были не по вкусу матушке, но если сначала она пыталась как-то говорить, то после, услышав, что он вновь вынужден уехать, лишь рассеянно кивала головой. Однажды она не выдержала: «Это когда-нибудь закончится?» воскликнула матушка, выронив ложечку. Что именно? Отец поднялся, но вместо того, чтобы подойти к маме, он повернулся к ней спиной. «Все, это, это безумие, война и остальное тоже. Я больше не могу». Она закрыла лицо руками. «Я устала, понимаешь? Я не хочу, чтобы меня ненавидели, а...» Тебе надо отдохнуть. Отец шагнул было к ней, но мама отступила, попросив: «Не приближайся, пожалуйста». Он кивнул. Он всегда шел навстречу ее желаниям. Я. Мама облизала пересохшие губы и отдохну, и все наладится. Скажи. Скажу, непременно наладится. Ты вернешься? Конечно, вернусь. А потом? Потом мы уедем на побережье. Там безопасно. Помнишь, ты говорила, что хочешь съездить на море. Море весной красиво. Илла опять же погреется, встретит кого-нибудь. Ее возраст а и положение. Мама всхлипнула. Она никогда не плакала, но тогда слезы потекли по ее щекам. Илла было неудобно от того, что она видела эти слезы, а еще от того, что папа лжет. Наверное, он и вправду собирался уехать. налегке с мамой и и л э добравшись до станции оттуда дилижансом до стационарного порта или если поле и вправду было нестабильно то и дальше дилижансом до самого побережья там строили корабли и прибрежные цитадели готовы были выдержать не одну атаку об этом писали в газетах которые и л э читала тайком стесняясь этой своей маленькой тайны И недоверие к отцу уехать не успели. Ты так и собираешься тут прятаться? Поинтересовался Над, которому, надо полагать, надоело сидеть молча. п о ш л и о Троди успокоилась и, закрыв глазенки, сопела. И, наверное, прав щенок. На чердаке не место ни для младенца, ни для самой Илы. Ветер, который оттеснили за линию окон, ерится. Буря грянет. И гости наверняка останутся на ночь, поскольку с у щ е е безумие возвращаться в город такой погодой, а эти гости не будут столь вежливы, чтобы оставаться в отведённых им покоях. Илэ покачала головой. Ну и дура, беззлобно ответил Над, поднимаясь. Ладно, сиди, я поесть принесу. Он ушел, и Илэ испытала странное желание пойти за ним. Вдруг стало страшно, и страх этот был и рационален. р Вязкая тишина, и тут же скрипы, вздохи, будто бы шаги чи-то. ь Хотя и л й знает, что на чердаке никого нет, и забивается в укрытие рядом с трубой, стискивая кулаки до белых пальцев, когти тоже светлеют, а на коже останутся следы вмятины. Вот только разжать руки Илэ не способна. Сердце почти останавливается, мечутся тени, это ветер, буря, и ничего серьезного, а она, она не боится ни этого, но воспоминаний, память под голос бури оживает. Мама пела колыбельную и л а ш е п о т о м повторяла слова. Впервые, пожалуй, радуясь, что у нее есть отродье, в закутке у печной трубы тепло. И над принес ужин. Он даже чай принесет, пусть и не в чайнике, а во фляге, которую завернет в плотный к л е ч а т ы й шарф. Он разольет чай по чашкам и подвинет одну кыла. Остались", Остались, скажет он, и собственную чашку поставит на ладонь, которая пусть и не столь велика, как у его хозяина, но всяко больше чашки. Ужинают, а эта дура висит на райда. Чай темный, крепкий, щедро приправленный медом. н е д а й н о готовила. Он все равно на ней не женится. Над произнес это уверенно. А знаешь почему? Почему? За время его отсутствия Ила устала молчать. И это тоже было странно, поскольку ей недавно казалось, что к молчанию она привыкла, что молчание это во благо, потому что они человечки. сказал Над и что ну ну как ему на человечках жениться вот тебя бы раньше тебя бы тоже за человека не отдали Илла согласилась что да наверное не отдали бы раньше давно в прошлой жизни в которой на чердаке она заглядывала редко и уж точно в голову ее не взбрела бы безумная мысль на этом чердаке поселиться м и р а нерешительно хихикнула, а Райда огляделся. Добрый доктор держался в хвосте с е м е й с т в а у стены, точно надеялся, что тень спрячет его от глаз супруги. Та то хмурилась, то старательно улыбалась, и эта улыбка была лишена и тени искренности. Она уродовала и без того некрасивое лицо женщины, делая его похожим на р а с п и с н у ю театральную маску. Нет, маски, пожалуй, посимпатичнее будут. Милые дамы, Райда любезно улыбнулся, отметив, что при виде клыков его мира ощутимо вздрогнуло. Надеюсь, вы не откажетесь от чая? Конечно, дамы не отказались. н и от чая, н и от предложения остаться в доме, ведь буря разыгралась. И разве гостеприимный хозяин позволит гостям рисковать жизнью? к о м н а т хватит. И дом надежен, и Райда безмерно счастлив оказать э такую любезность. Во всяком случае, он очень надеялся, что выглядит в достаточной степени счастливым, глупым, беспомощным. Таких не боятся, а значит, потеряют осторожности. И все одно мыслями Райда возвращался к а л ь в е И мальчишки, которые, потеряв остатки совести, б р о с и л вожака, а с другой стороны и хорошо. Пусть присмотрит за Альвой, чтобы глупостей не натворила, пару часов присмотрит, вечером же Райда и сам заглянет, благо точно знает, где Альву искать. Выиграете в лото. Осведомилась Мира, прижимаясь всем телом и на руке повисла, а рука и без того ноет, и желание одно – избавиться от докучливой девицы. Нельзя. Матушка говорила, что женщины любят внимание, а еще знают порой больше мужчин. Женщин вообще зачастую недооценивают. И райда стиснув зубы, он надеялся, что гримаса это будет сочтена разновидностью улыбки, сказал: "Я обожаю лато". Ах, какое совпадение! Я тоже. Освободиться он не скоро. т р а й д а появился глубокой ночью, и л а я не спала. Она пребывала в полу забытом уже состоянии полудремы, когда осознание повисает на грани, готовое в любой миг по малейшему шороху сбросить оковы сна. Иллая слышала и шелест ветра, и скрип крыши, которую следовало бы подновить. Об этом еще отец говорил. Услышала она и тягучий стон дверных петель и осторожные шаги. а следом появились и запахи бренди опи й и болезнь это сочетание было тревожным и сон тотчас слетел с ы л о вот только уйти она не успела с и ш е сказал Райда шепотом это я это всего на всего я проклятие голова кружится в комнате душно я окна открыл а все равно душно он добрался до трубы и уперся в нее ладонью застыл Дыша ш у м н о й часто с г л а т ы в а я со мной такого давно выпил, называется, с гостями, чтобы им провалиться всем. и л а молчала, надеясь, что пес уйдет. А Над сказал, ты здесь прячешься. Он думает, что это я виноват, что ты здесь прячешься из-за этих. Ты их боишься? Нет, шепотом ответила и л а Правильно, не надо бояться. Я не позволю тебя обидеть. Я тебе вот принёс одеяло. Тут же холодно, а у меня жара стоит, духота. Он выронил свёрток, который держал под мышкой, и наклонился, чтобы поднять, но не удержался на ногах. Сейчас Райда встал на четвереньки. Погоди, что за? Я пить умею. Не думай и норму свою знаю. И сегодня два стакана а. ведь как с двух бутылок над злиться будет? Опи, й что? и л я подалась вперед, попросив. Дыхни. Пёс дыхнул. Кровь и гной. И значит не хватило ее малых сил, чтобы запечатать все семянки, или же его собственное железо не способно оказалось затянуть раны? Воспалились, больно ему, наверняка. Но он почему-то не з л и т с я Не это важно. Нет, важно, но не это, а слабый мягкий аромат, который почти теряется в иных. Не опи, й опи й пёс бы почуял, у него нос получше, чем у Илы, а вот опи с корнем чёрного ладанника дело иное. Фирменная настойка на й д а а р м а н д и Она так много о ней рассказывала и порой привозила к чаю, сама разливая по крохотным с н а п ё р с т а к чашечкам тягучую ароматную жидкость. слишком тягучую и ч е р е с чур ароматную. И мама говорила, что у людей чутье слабее, что им этот запах приятен. Опий, повторила она, а пес вдруг покачнулся и подался вперед, с к о л ь з н у в щ е к о й по пальцам и л а холодная кожа, сухая и жесткая, словно не кожа даже дерево, гладкое темное дерево. И надо бы руку убрать, но ей страшно разрывать. Это нечаянное прикосновение, а дыхание Райда щекочет кожу. Настойка. Она все же отдернула пальцы и руку за спину спрятала. Настойка. Повторил он глухо. Вот значит как оно. т а еще гадость. Нет, на вкус может оно и ничего, хотя я и не любитель сладких ликерчиков. Но вот запах. Такое чувство, что она в эту настойку флакон духов вылила. и л а кивнула. Для пса запах черного ладанника должен быть особо неприятен. Задницы же чуял, что не духами, а пёс осёкся. Он явно не собирался уходить и на полу устроился, протянув принесённое одеяло и л ы над тоже притащил и сидел до заката. Свечи оставил с полдюжины. И чай во фляге шарфом обмотанный, ее и л а у трубы устроила, чтобы не слишком фляга остыла. Не духами в общем пахнет. Одеяло возьми, у меня есть. А она мне, мол, попробуйте настойку фирменная. Я пень старый и попробовал. Хорошее воспитание, чтоб его, наверное, и л а могла бы улыбнуться. Там в иной жизни. В этой она нащупала флягу, которую и протянула псу. Руку убрала быстро, избегая еще одного случайного прикосновения. Еще одна особая настойка. Чай, Нат. н а т о в чаек это хорошо, а то сушит. И вот что я тебе скажу: от хорошего воспитания одни проблемы. п о с л а т ь бы ее в безнус ее н а с т о е ч к о й Так нет же, пил, и вот теперь сушит, ведет, и душно невыносимо. Я тут полежу с вами. Она спит, да? Да. А Троди вправду спало сутками, ела и спало. п р о с ы п а л а с ь снова ела жирное козье молоко, а наевшись до белых пузырей на губах засыпала. Ила не знала, нормально ли это, но оно хотя бы перестало умирать, наверное, это было хорошо. Я полежу и пройдет, к утру пройдет. Я не люблю Опи, и от него голова тяжелая. Думать не могу вообще. Он лег тут же у теплого бока трубы и флягу обнял. с к о р е дыхание его выровнялось. Пес спал рядом, близко, и сон его был достаточно глубок, чтобы не услышать, как Ила она вытащила нож тупой, с закругленным лезвием. Но если по горлу или в шею воткнуть, перервать артерию, его уже не спасут. Ила осторожно выбралась из убежища. Она обошла спящего пса, который в т ь м е выглядел темной, бесформенной грудой. Ила слушивалась хрипловатое его дыхание, ровное, размеренное. Он ничего не успеет почувствовать, а если и успеет, то пёс закашлялся и кашлял долго, сипло. В воздухе запахло кровью. Он же, облизав губы, хрипло прошептал: «Давай, так проще. Всё разом закончить. Разом? Нет. Этот удар почти милосердие. А псы не заслуживают милосердия». Илай сунул а нож в рукав свитера и, опустившись на корточки около пса, коснулась бритой его головы, бархатистая. И коротенькие волосы щекочут ладонь, примеряешься. о п е й ь плохо, они не любят. И ластиснула его виски ладонями. Пульс у него сумасшедший, и за пульсом, за медным запахом крови с л ы ш и т с я б и е н и е чужой жизни. Разрыв цветок ворочается, раздирает едва-едва заросшие раны, разворачиваются тонкие плети молодых побегов. Лопаются пузыри в а к у о л е й наполняя кровь ядом. Спи, сказала Ила, и л я и пёс тяжело вздохнул. Он стиснул зубы, чтобы не застонать от боли, привстал, точно пытался стряхнуть её руки, но не сумел, слишком слаб был, покачнулся и лег, упершись лбом в колени и л ы Ты, от тебя лесом пахнет. Ты знала? Нет. Не получалось. Разрыв цветка, о о д у р м а н е н н ы й опиумом, не спешил подчиняться. Он тянул силу и и л ы ничего не оставалось, кроме как отдавать ее в отчаянной попытке хоть так утолить голод. Она это делает не для пса, для себя и для отродья, к о т о р а я может спать и есть козье жирное молоко, у которого кожа сделалась розовой, как и положено младенческой коже, и на ней наметились складочки. ради печной трубы и призрачного спокойствия, когда там снаружи буря, лесом. Пёс говорил шепотом, так тихо, что слова его и л ы различала с трудом, осенним лесом, дымом, еще грибами, паутиной. Паутина не пахнет. Ты просто не слышишь. Все в этом мире имеет свой запах, и паутина не исключение. И чем же она? Серебром и еще утре не й росо й и тобою или это я? Ты пахнешь паутиной, да немного еще влажным деревом и мхом, брусникой. Я бруснику люблю, она горькая и что? Разрыв цветок успокаивался, он вновь засыпал, позволяя псу дышать. Ничего, просто горькая и хорошо, а черника сладкая еще земляника. Для меня лето начинается, когда земляника любишь. Да, раньше, а теперь не знаю. Илла убрала пальцы, будет спать. И теперь любишь, я так думаю. Можно тебя попросить? О чем? Илла устала. Пожалуй, так она уставала прежде, когда пыталась не дать от роди умереть, и тогда этой усталости она не замечала. Посиди со мной. Я сижу, вот и хорошо. Сиди. Я усну быстро, обещаю. Я все равно тебя ненавижу. Всех вас. Пускай. Согласился пес. Ты главное посиди немного.